Предположили, что пророчество о рождении исполнилось пришествием каких-то халдейских звездочетов, будто бы явившихся в ту пору в Иерусалим. Иной раз создавались рассказы, что уже с Колыбели у него были отношения с именитыми мужами Иоанном Крестителем, Иродом Великим, Симеоном и Анной, оставившими по себе память высокой святости. Все эти сочетания, большей частью основанные на действительных, но переиначенных фактах, покоились на довольно свободной хронологии, но какой-то особый дух кротости и благости, глубоко народные чувства проникали эти создания, дополнявшие проповедь. Особенно по смерти Иисуса такие рассказы получили большое развитие, но позволено думать, что они обращались уже при его жизни, не встречая ничего, кроме благочестивой доверчивости и простодушного удивления. Нельзя сомневаться, что Иисусу никогда не приходило на мысль выдавать себя за воплощение Бога. Такая идея была решительно чужда еврейскому уму. Ее нет нигде и в синаптических Евангелиях. Ее можно найти лишь в тех частях четвертого, которые всего менее можно принять за отзвук мысли Иисуса. Порой, кажется, он сам принимал меры, чтобы отклонить подобное учение. Обвинение в том, что он называл себя Богом или равным ему, представляется даже в четвертом Евангелии клеветой евреев. В этом Евангелии Иисус заявляет себя меньшим своего Отца – В другом месте признается, что отец не все ему поведал. Он считает себя выше обыкновенного человека, но бесконечно отделенным от Бога. Он сын Божий. Но таковыми являются все люди, либо могут в разных степенях сделаться таковыми. Все обязаны ежедневно взывать к Богу их отцу. Все воскресшие будут сынами Божиими». Божественное усыновление приписывалось в Ветхом Завете существам, которых и не думали приравнивать к Богу. В семитических языках и Новом Завете слово «сын» получило самое широкое образное значение. Впрочем, представление Иисуса о человеке не то низменное, какое ввел в оборот холодный деизм. В его поэтическом понимании природы – Одно дуновение проникает в природу. Дух человека Дух Божий. Господь пребывает в человеке, живет им, как человек пребывает в Боге, им жив. В идеализм Иисуса не привел Его к ясному познанию Своей личности. Он Себе Отец, Его Отец Он. Он живет в Своих учениках везде с ними, Его ученики одно целое, как Он и Его Отец одно, идея для Него все, тело, делающее различие личностей – ничто. Название «Сын Божий» либо просто «Сын» стало для Иисуса равносильным с Сыном Человеческим и, как последнее, синонимом Мессии, с той разницей, что сам он называл себя Сыном Человеческим, и, по-видимому, название Сына Божьего не было у него в таком же употреблении. Сын Человеческий выражал качество как судьи, Сын Божий, его участие в высших промыслах и его могущество. Он не знает пределов, его отец передал ему великую власть, он вправе даже отменить субботний день». Отец познавался лишь через его посредства, он дал ему право судить. Природа повинуется ему, но она повинуется и всякому верующему и молящемуся, вера всесильна. Следует помнить, что ни в его понимании, ни в понимании его слушателей не было представления о законах природы, указывавших на предел возможного. Свидетели его чудес... Благодаря Бога, давшего людям такую власть. Он отпускает грехи выше Давида, Авраама, Соломона, пророков. Мы не знаем, в какой форме и мере выражались эти уверения. Иисуса нельзя судить с точки зрения нашей мелочной условности. Удивление Его учеников опережало и увлекало Его. Даже титула «Равви» которым он сначала довольствовался, было ему мало. Название пророка или посланника Божьего уже не отвечало более его мысли. Положение, которое он приписывал себе, было положение сверхчеловеческого существа. И он желал, чтобы его отношения к Богу считались более высокими, чем отношения других людей. Необходимо, однако, заметить, что... Слова «сверхчеловеческий» и «сверхъестественный», заимствованные у нашего скудного богословия, не имели никакого смысла в высоком религиозном сознании Иисуса. Природа и развитие человечества не представлялись ему областями, отграниченными от Бога жалкою реальностью, подверженную безнадежно суровым законам. Сверхъестественное для него не существовало, ибо природы нет. Охваченный бесконечной любовью, он забывал о тяжелой цепи, связывающей ум, и одним шагом переносился через непроходимую для многих бездну, которую слабость человеческого понимания поставила между человеком и Богом. Нельзя не признать в этих утверждениях Иисуса, зерна того учения, которое позднее сделало из него божественную ипостась, отождествляя его со Словом или Вторым Богом, либо со Старшим Сыном Божиим, или Ангелом-Сопрестольником, Метатрон, созданным со своей стороны еврейской теологией. Чтобы ослабить крайнюю строгость древнего «единобытия», Он как бы чувствовал необходимость поставить рядом с Богом сопрестольника, которому, полагали, предвечный отец предоставил управление миром. Стало распространяться верование, что некоторые люди воплощение божественных свойств и сил среди самарян был в то время чудотворец, которого отождествляли с великой силой Божией – Уже в течение почти двух веков среди евреев являлись люди умозрения, склонные представлять божественные свойства либо выражения, относимые к божеству, в виде раздельных личностей. Таким образом, дуновение Божие, о котором часто говорится в Ветхом Завете, было понято как отдельное существо, как Святой Дух. Так премудрость Божия и Слово Божие становятся самостоятельно существующими особами. Здесь зародыш процесса, создавшего сефирос кабалы, гностических эонов, христианские ипостасии и всю эту сухую мифологию, состоящую из олицетворенных отвлечений, к которой приходится прибегать единобожию, когда оно хочет внести в божество множественность. Иисус, по-видимому, был далек от этих богословских ухищрений, которым вскоре предстояло наполнить свет бесплодными спорами. В метафизической теории слова, какую мы встречаем в писаниях его современника Филона, в халдейских торгумах и уже в книге мудрости не видно ни в логиях Матфея, ни вообще у синоптиков, достоверных истолкователей слов Иисуса. И в самом деле учение о слове не имело ничего общего с мессианством. Слово Филона и Таргумов вовсе не «Мессия». Лишь позже отождествили Иисуса со словом, и создалась, исходя из этого искажения, целая новая теология — Совсем отличная от теологии Царствия Божия. Существенная роль слова – это роль Создателя и провидения. Иисус никогда не заявлял притязания, что Он создал свет и им правит. Его назначение – судить и обновлять Его, руководить последним судом над человечеством – вот служение, которые принимает на себя Иисус, обязанность, которую приписали ему все первые христиане. До Великого Дня он восседает одесную Бога, как его сопрестольник, его первый советник и будущий мститель. Сверхчеловеческий Христос византийских апсид, восседающий как судья мира среди апостолов, похожих на него и поставленных выше ангелов, которые лишь присутствуют и служат, совершенно точное представление в образах того понимания Сына Человеческого, первые черты которого так ярко намечены уже в книге Даниила. Во всяком случае, строго обдуманная схоластика не была в духе того времени. Та группа идей, которые мы выше изложили, Настолько не сложилось в умах учеников Иисуса в цельную богословскую систему, что Сына Божия, этого своего рода двойника Божества, они заставляют действовать просто по-человечески. Он подвергается искушениям, многого не знает, поправляет себя, меняет намерение. Он удручен, теряет мужество, молит своего отца избавить его от испытаний, «Покорен Богу как Сын. Он, долженствующий судить мир, не знает, когда настанет день суда. Он принимает предосторожности для самосохранения. Вскоре после его рождения пришлось удалить его, чтобы избежать властных людей, хотевших его убить. При заклинаниях дьявол досаждает ему и удаляется не сразу». В его чудесах чувствовалось какое-то трудное усилие, усталость, как будто что-то исходит из него. Все это свойственно простому посланнику Божьему, пользующемуся его покровительством и милостью. Ожидать здесь логики и последовательности не следует. Необходимость для Иисуса поднять свое значение и увлечение его учеников накопили ряд противоречивых показаний. Для миссионистов, ожидавших тысячного года, для ревностных читателей книг Даниила и Еноха он был сыном человеческим, для евреев среднего толка, чтецов Исаии и Михея он был сын Давида, для посвященных – сын Божий или просто сын. Иные, не встречая прикословие со стороны учеников, принимали его за воскресшего Иоанна Крестителя, за Илию, за Иеремию, согласно народному верованию, что восстанут от сна древние пророки, дабы уготовить время Мессии. Безусловное убеждение или, скорее, энтузиазм, отнявший у него возможность какого-либо сомнения, покрывал эти смелые заявления». При нашей холодной, боязливой натуре мы плохо понимаем эту власть идеи над человеком, который стал ее апостолом. У нас, принадлежащих глубоко серьезным расам, убеждение означает искренность с самим собою, но такая искренность не имеет смысла у восточных народов, мало привыкших к тонкостям критического ума. Слова Добросовестность и обман противостоят друг другу в нашей суровой совести, как два несогласимых термина. На Востоке от одного к другому тысячи троп и изворотов. Авторы апокрифических книг, например, Даниила и Еноха, восторженные люди, совершали для своих целей и, несомненно, без угрызений совести, Нечто, что мы назвали бы подлогом. Реальную правду восточный человек мало ценит, он все видит сквозь призму своих предрассудков, выгод, страстей. История немыслима, если не предположить откровенно, что для искренности есть несколько степеней. Для веры нет иного закона, кроме преуспеяния того, что она почитает за истину. Так как преследуемая ею цель для нее, несомненно, святая, она не задумывается прибегнуть к дурным доводам в защиту своих положений, если бы хорошие оказались непригодными. Часто какой-нибудь довод неоснователен, сколько зато есть других прочных. Если какое-либо чудо нереально, то ведь много других, действительных». Сколько благочестивых людей, убежденных в истинности своей религии, пытались победить людское упрямство средствами, слабость которых они прекрасно сознавали. Сколько женщин, носивших стигматы, судорожных монастырских бесноватых, увлечены были влиянием общества, в котором они жили, либо собственной верой в притворные деяния, потому что не хотели отстать от других, или дабы поддержать дело, которому грозила опасность. Все великое совершается народом, а народом можно руководить, лишь отдаваясь его идеалам. Великой похвалы заслуживает философ, который, поняв это, удаляется и самозаключается в своем достоинстве. Но и тот, кто берет человечество с его иллюзиями и хочет действовать на него и с ним – не может вызвать порицание. Цезарь отлично знал, что он не сын Венеры. Франция не стала бы тем, чем теперь, если бы в течение тысячи лет не веровала в святой сосуд с миром, что в Вально Вольно нам бессильным называть это ложью и, гордясь нашей трусливой честностью, осуждать героев, вступивших в жизненную борьбу при совершенно иных условиях. Когда с нашими сомнениями мы совершим то, что они совершали своей ложью, тогда только мы получим право строго отнестись к ним. Следует, по крайней мере, резко отличать общество, подобное нашему, где все делалось при полном свете рефлексии, от тех простодушных и легковерных, в среде которых зарождались верования, царившие веками. Нет великого здания, которое не покоилось бы на легенде. В таких случаях единственный виновник ⁇ человечество, желающее, чтобы его обманывали. Глава 16 ⁇ Чудеса. Два рода доказательств ⁇ чудеса и исполнение пророчеств могли быть, по мнению Иисуса, единственным оправданием его божественного посланничества. Иисус и его ученики чистосердечно пользовались тем и другим средством доказательства. Уже давно Иисус был убежден, что писание пророков имели в виду лишь его. Он узнавал себя в их священных вещаниях, смотрел на себя, как на зеркало, в котором весь пророческий дух Израиля прочел будущее. Христианская школа, быть может, еще при жизни своего основателя, пыталась доказать, что Иисус в точности ответил тому, что пророки предсказали о Мессии. В большинстве случаев эти обличения были чисто внешние и для нас с трудом уловимые. Чаще всего то были случайные или незначительные обстоятельства Его жизни, напоминавшие ученикам некоторые места псалмов и пророков, в которых при своей постоянной настроенности они усматривали отображение того, что совершалось на их глазах. Эксгеза того времени была почти сплошь игрою слов, искусственно и произвольно привлеченных цитат. Синагога не установила официально, какие места священного писания относились к будущему царствию, мессианским Приурочением предоставлена была свобода, и они явились скорее ухищрениями стиля, чем серьезными доказательствами. Что касается чудес, то их считали в ту пору необходимыми признаками божественности и знамением пророческой миссии. Легенды об Илии и Елисеи полны ими. Верили, что миссия совершит их во множестве, В нескольких милях от Иерусалима, в Самарии, маг по имени Симон создала себе своими чарами почти божественную молву. Когда позднее понадобилось пустить в ход Аполлония Тианского и доказать, что его жизнь была земным странствием Бога, не нашли ничего лучшего для успеха дела, как измыслить громадный цикл совершенных им чудес. Говорили, что их творили даже... Александрийские философы, Платон и другие. Итак, Иисусу приходилось выбирать одно из двух, либо отказываться от своего призвания, либо стать чудотворцем. Следует припомнить, что вся древность, за исключением больших научных школ Греции и их римских последователей, допускала чудо, что Иисус не только верил ему, но и не имел ни малейшего представления о естественном порядке вещей, управляемом законами. В этом отношении его знания были ничуть не выше знаний его современников. Напротив, одним из наиболее укоренившихся в нем убеждений было то, что вера и молитва дают человеку полную власть над природой. Дар творить чудеса считался соизволением, которое Бог — естественно давал человеку, и в этом не находили ничего удивительного. Различие эпох заставляет нас сильно смущаться тем, что составило силу великого Создателя, и если когда-либо культ Иисуса ослабеет в человечестве, причиной тому будут именно те его деяния, которые побудили в него уверовать. Такие исторические явления ничуть не затрудняют критику. Современный чудотворец, если он не крайне наивный человек, какими оказались некоторые немецкие, стигматизированный, возбуждает презрение, ибо он творит чудеса, которым он не верит. Он — шарлатан. Но если мы обратимся к Франциску Ассискому, вопрос совсем изменится. Чудесный круг легенд о зарождении ордена святого Франциска не только не оскорбляет нас, напротив, он доставляет нам истинное удовольствие. Основатели христианства жили в таком же почти полном поэтическом неведении, как святая Клара и три товарища. Им казалось вполне естественным, что их наставник лицезрел Моисея и Илию, что он властвовал над стихиями, исцелял недужных. Следует, впрочем, помнить, что всякая идея теряет долю своей чистоты лишь только устремиться к осуществлению. Но успех никогда не дается без того, чтобы не были помяты чувствительные стороны души. Такова слабость человеческого ума, что самые чистые дела выигрываются обыкновенно с помощью самых плохих доводов. Доказательства первых защитников христианства – покоятся на крайне слабых аргументах. Моисей, Христофор Колумб, Магомед потому и превозмогли препятствия, что постоянно считались с человеческой слабостью и не всегда предъявляли настоящие доводы истины. Людей, окружавших Иисуса, вероятно, более поражали Его чудеса, чем божественная глубина Его проповеди. Прибавим к этому, что до смерти и после смерти Иисуса, народная молва сильно преувеличила число подобных деяний. В самом деле типы евангельских чудес неразнообразны, они повторяют другие, как будто в подражании немногим образцам, приноровленным к местному вкусу. В числе чудесных рассказов, утомительный перечень которых дают Евангелие, Невозможно отличить чудеса, которые молва приписала Иисусу при его жизни или после смерти, от тех, в которых он согласился выступить в деятельной роли. Особенно трудно узнать, действительно ли совершалось все то, что смущает нас проявлениями усилия, волнения, смущения и другими чертами фиглярства, или это было делом верующих редакторов – сильно преданных теургии, живших в этом отношении в сфере, подобной сфере современных спиритов. И в самом деле, по народному представлению, божественное в человеке являлось как бы эпилептическим, судорожным началом. Почти все чудеса, которые Иисус считал совершенными им, были, по-видимому, чудесными исцелениями. В ту пору врачебное искусство было в Иудее в том же положении, как теперь на Востоке, то есть совершенно ненаучным, исключительно зависевшим от личного вдохновения. Научная медицина, уже пять столетий основанная в Греции, в эпоху Иисуса была почти незнакома палестинским евреям. При таком состоянии знания «присутствие необыкновенного человека» бережно относившегося к больному, подававшего ему некоторыми внешними знамениями надежду на выздоровление, часто бывает действительным лекарством. Кто решится утверждать, что во многих случаях, за исключением характерных случаев повреждения, прикосновение прекрасной личности не стоит всех аптечных средств? Врачует уже одно удовольствие, что видишь ее – Она дает, что может, улыбку, надежду, и это чего-нибудь достоит. У Иисуса, как у большей части его соотечественников, не было представления о рациональной врачебной науке. Подобно всем, он верил, что главное средство исцеления в религиозных действиях, и эта вера была очень последовательна когда на болезнь смотрели как на наказание за грех или как на действие злого духа, а не как наследствие физических причин, лучшим врачом был святой человек, которому дана власть в области сверхъестественного. Исцеление считалось нравственным актом. Иисус, сознававший свою нравственную силу, должен был считать себя особо одаренным силой исцеления – убежденный, что прикосновение к его одежде, возложение рук, помазание слюной приносит пользу больным, он был бы жесток, если бы отказал страждущим в облегчении, предоставить которое было в его власти. На исцеление больных смотрели, как на одно из знамений Царствия Божия, и всегда связывали его с освобождением бедных. То и другое было показанием великого переворота, который должен был привести к исправлению всех недугов. Ессеи, у которых так много родственного с Иисусом, тоже слыли могучими духовными врачами. Родом исцелений, всего чаще совершавшихся Иисусом, было заклинание или изгнание бесов. Относительно них умами владело тогда странное легковерие, Не только в Иудее, но во всем мире существовало убеждение, что бесы овладевают телом известных лиц, которых и принуждают действовать против их воли. Персидский див, которого Авеста несколько раз называет «дивом вожделения», усвоенный евреями под именем Асмодея, считался причиной всех истерических волнений у женщин. Подучие болезней. Душевные и нервные недуги, в которых больной как будто уже не принадлежал себе, болезни, причина которых невидима, как то глухота, немота, все это объяснялось таким же образом. Замечательный трактат Гиппократа о священном недуге, установивший за четыре с половиной столетия до Иисуса настоящий медицинский взгляд на этот вопрос, не отрешил общества от подобных заблуждений. Верили, что существуют более или менее действительные приемы для изгнания демонов. Звание заклинателя было таким же определенным, как звание врача. Нет сомнения, что при жизни Иисус считался обладающим самыми заповедными тайнами этого искусства. В Иудее было тогда много помешанных, что стояло, вероятно, в связи с великим возбуждением умов. Эти помешанные, которым дозволяли бродить, как и теперь еще это делается в тех странах, жили в покинутых погребальных пещерах, обычным пристанище бродяг. Иисус имел на этих несчастных сильное влияние. Об его врачеваниях ходили необычайные рассказы, в которых вполне отразилось современное легковерие. Но и в этом случае не следует преувеличивать трудности – Расстройства, которые объясняли одержимостью, бывали нередко очень легкими. В наше время в Сирии считают помешанными либо бесноватыми людей с некоторыми странностями. В таких случаях ласкового слова достаточно порой, чтобы изгнать беса. Таковы, несомненно, были приемы, к которым прибегал Иисус. Как знать, не распространилась ли его слава как заклинателя почти без его ведома. Люди, живущие на Востоке, бывают нередко изумлены, узнав через некоторое время, что о них идет большая молва, как о врачах, волшебниках, открывателях кладов, тогда как они не в состоянии дать себе отчеты в действиях, давших повод к таким измышлениям. Впрочем, многие обстоятельства указывают, по-видимому, что Иисус стал чудотворцем поздно и против воли. Часто он совершает чудеса лишь по усиленной просьбе, с каким-то недовольством, попрекая просящих их умственной грубостью. Кажется необъясненной та особенность, что он сознательно старается совершать чудеса в тихомолку и наставляет исцеленных никому о том не рассказывать. Когда злые духи хотят провозгласить его Сыном Божиим, он запрещает им говорить они признают его против своей воли. Особенно характерны эти черты у Марка, евангелиста чудес и заклинаний по преимуществу. Ученик, доставивший ему основные сведения для его Евангелия, по-видимому, тревожил Иисуса своей охотой до чудес, и он, которого тяготило бремя разносившейся о нем репутации, говорил ему «Не говори об этом». Однажды это разномыслие дошло до странной вспышки и взрыва нетерпения, обнаруживающих усталость, до которой довели Иисуса постоянные обращения к Нему недалеких умом людей. Порой может показаться, что роль чудотворца ему неприятна, и он старается дать как можно менее огласки чудесам, точно рождавшимся под его стопами. Когда его враги просят его о чуде, особенно о чуде небесном, метеоре, он упрямо отнекивается. Итак, можно предположить, что слава чудотворца была ему навязана, что он недолго тому противился, но и ничем не помог упрочить ее, что во всяком случае он чувствовал в этом деле щиту общественного мнения». Мы погрешили бы против истинного исторического метода, если бы слишком прислушались к своим предубеждениям. Существенное условие правильной критики – понять различия эпох, отделавшись от инстинктивных привычек, являющихся плодом часто рассудочного воспитания. Чтобы избегнуть обвинений, которые мы склонны были бы предъявить характеру Иисуса, Мы не вправе обходить факты, бывшие на первом плане в глазах его современников. Легко было бы сказать, что все это прибавлено учениками, стоявшими гораздо ниже его, и что, не будучи в состоянии понять его истинное величие, они старались возвысить его недостойными его чудесами. Но четыре повествователя жизни Иисуса единогласно восхваляют его чудеса. Марк, истолкователь апостола Петра, так на том настаивает, что если бы начерталась личность Христа исключительно по его Евангелию, мы представили бы себе Иисуса заклинателем, обладающим чарами редкой силы, могучим волшебником, которого боятся и от которого охотно избавляются. Поэтому мы не колеблись, допустим, что его деяния, на которые мы посмотрели бы теперь как на результат иллюзии или помешательства, занимали в жизни Иисуса большое место. Пожертвуем ли мы этой стороне дела тем, что есть возвышенного в такой жизни? Воздержимся от этого. Обыкновенный знахарь не произвел бы нравственного переворота, какой совершил Иисус, если бы, «В Иисусе чудотворец заглушил моралиста и религиозного преобразователя», от него пошла бы школа теургии, а не христианства. Впрочем, вопрос этот может быть одинаково поставлен для всех святых и основателей религии. Явления, ныне считающиеся болезненными, как, например, подучие, были когда-то началами силы и величия медицина в состоянии теперь назвать недуг, составивший успех Магомета. Почти до нашего времени люди, наиболее сделавшие для блага себе подобных, даже прелестный Винсент де Сен-Поль, были волей или неволей чудотворцами. Мы извратили бы критику, если бы исходили из положения, что всякое историческое лицо, которому приписаны деяния, считающиеся в XIX веке неразумными и шарлатанскими, было человеком помешанным либо обманщиком. Александрийская школа была благородной школой, а между тем она предавалась сумасбродной теургии. Сократ и Паскаль не были свободны от галлюцинаций. Факты следует объяснять соразмерными им причинами. Слабости человеческого ума порождают только слабость. Великое делается лишь тем, что есть великого в природе человека, хотя часто оно является в сопровождении мелочей, затеняющих его величие для поверхностных умов. В общем, мы будем правы, сказав, что Иисус был чудотворцем и заклинателем лишь против воли. Как то всегда бывает с божественно великими людьми, он скорее выносил чудеса, которых требовало от него общественное мнение, чем совершал их. Чудо бывает обыкновенно делом общества, а не того, кому его приписывают. Если бы Иисус решительно отказался делать чудеса, толпа сотворила бы их за него. Наибольшим чудом было бы, если б он не творил их. Законы истории и народной психологии никогда бы не испытали более решительного отклонения. Как святой Бернард, святой Франциск Осиский, он также мало был в состоянии умерить в толпе и в своих учениках вожделение чудесного. Чудеса Иисуса были насилием, которое учинил над ним его век, уступкой, которую вырвала у него временная необходимость – От того заклинатель и чудотворец пали, тогда как религиозный преобразователь будет жить вечно. Но и те, которые не веровали в него, были поражены его делами и старались быть их свидетелями. Язычники и люди малопосвященные испытывали трепет и искали средств выпроводить его из их области, Иные, быть может, пытались употребить во зло его имя для мятежных действий, но чисто нравственное и вовсе не политическое настроение характера Иисуса спасали его от этих увлечений. Его царство быть среди детей, которых соединяло и удерживало вокруг него такая же юность воображения и такое же предвкушение неба. Глава 17. Окончательная постановка идей Иисуса о Царстве Божием. Мы предполагаем, что эта последняя пора деятельности Иисуса продолжалась около 18 месяцев со времени возвращения из странствия к Пасхе 31 года до его путешествия к празднику Кущи 32 года. В этот промежуток времени Мысль Иисуса не обогатилась никакими новыми планами, но то, что в нем было, выразилось с возрастающей степенью силы и смелости. Основной идеей Иисуса было с первого дня установление Царствия Божьего. Но, как мы уже сказали, Иисус понимал его, по-видимому, в различных значениях. Порой его можно было принять за демократического вождя, желающего только водворить царство бедных и обездоленных, в другой раз это царство — точное исполнение апокалиптических видений, касающихся Мессии. Наконец и часто это царство душ и грядущее освобождение будет освобождение духом, Переворот, тогда желанный Иисусу, был именно тот, который и совершился в самом деле – учреждение нового культа более чистого, чем Моисеев. Конечно, все эти мысли существовали совместно в сознании Иисуса. Впрочем, идея политического переворота, по-видимому, не особенно занимала его. Иисус никогда не смотрел на землю, на земные сокровища и светскую власть – как на что-то, чем стоило бы заниматься. У него не было мирского честолюбия. Иногда по естественной связи его великое религиозное значение могло бы, казалось, стать значением общественным. К нему приходили просить, чтобы он стал судьей и вершителем деловых вопросов. Иисус гордо отказывался от таких предложений, точно они оскорбляли его. Полный своего небесного идеала, он никогда не выходил из своей горделивой бедности. Что касается двух других его представлений о Царстве Божьем, то он, конечно, всегда совмещал их. Будь он только энтузиастом, увлеченным апокалипсисами, которыми питалось народное воображение, он остался бы безвестным сектатором, ниже тех, идеям которых он следовал. Будь он просто пуританин, чем-нибудь вроде Чаннинга или Савойского викария, он, несомненно, не имел бы никакого успеха. Обе части его системы, или лучше два представления о Царстве Божьем, поддерживали друг друга, и эта взаимная опора создала его беспримерный успех. Первые христиане мечтатели, вращающиеся в круге идей, которые мы назвали бы грезами, а вместе с тем они – герои социальной борьбы, приведшие к освобождению сознания и утверждению религии, из которой понемногу разовьется, наконец, чистый культ, предвозвещенный его основателем. Апокалиптические представления Иисуса в их наиболее полной форме – могут быть сведены к следующему. Настоящее состояние человечества приходит к своему концу. Концом этим будет великий переворот, томительное страдание, похожее на муки Родин, полингенезис или возрождение, по слову самого Иисуса, предшествуемое мрачными бедствиями и возвещенное необычайными явлениями. Среди белого дня внезапно явится на небе знамение Сына Человеческого, то будет шумное светлое видение, подобное бывшему на Синае. Великая буря разверзнет облако, Огненная струя мгновенно пронесется с востока на запад, и Мессия предстанет в облаках, облеченной славой и величием, при звуке труп, окруженный ангелами, и ученики будут восседать возле него на престолах. Тогда воскреснут мертвые, и Мессия приступит к суду. На этом суде люди поделены будут на две части, по делам их. Ангелы будут исполнителями решений. Избранники войдут в прелестное место пребывания, уготованное им от начала света. Там, одеянные светом, они будут возлежать на пиршестве во главе его Авраам, патриархи и пророки. То будут немногие. Другие пойдут в Гиену. Гиенны звалась долина на западе от Иерусалима. В разное время огнепоклонники отправляли там свои обряды, и вся местность обратилась в какую-то клоаку. Итак, в представлении Иисуса гиена была мрачной долиной, полной скверны, подземной пропастью, исполненной огня. Исключенные из царствия будут там гореть, и их будут поедать черви вместе с сатаной и мятежными ангелами. Там будет плач, и скрежет зубовный. Царствие Божие будет как бы затворенным светлым внутри покоем среди этого мира мрака и мучений. Этот новый порядок вещей будет вечным. Рай и гиена не знают конца. Непроходимая пропасть отделяет их друг от друга. Восседая одесную Отца, Сын Человеческий будет властвовать в этом конечном периоде мира и человечества. Что все это порой понималось дословно и учениками, и самим учителем, это сказывается с полной очевидностью в писаниях того времени. Если в первом христианском поколении была глубокая твердая вера, то это вера, что мир близится к концу и вскоре исполнится великое откровение Христова. Страстный возглас в начале и конце апокалипсиса «Время близко» — это постоянно повторяющийся призыв, имеющий уши да слышат. Это вопли надежды и лозунги всего апостольского века. Сирийское выражение «Господь прииди» стало условным среди верующих, укрепляя их в их вере и надеждах. Апокалипсис, написанный в 68 году нашей эры, определяет срок исполнения в 3,5 года. Вознесение Исаии подходит очень близко к этому расчету. Иисус никогда не выражался так определенно. Когда Его спрашивали о времени Его пришествия, Он всегда отказывался отвечать. Однажды Он даже заявил, что о наступлении Великого Дня – знает лишь Отец, не открывший Его ни Сыну, ни Ангелам. Он говорил, что время, когда с тревожным любопытством станут ожидать Царствие Божие, будет именно то, когда оно не явится. Беспрестанно повторял он, что оно будет «такой же нечаянностью, как во времена Ноя и Лота, что следует быть настороже, всегда готовым в путь» что всякий должен бодрствовать с зажженным светочем, как бы для брачного поезда, который явится нежданно, что сын человеческий придет, как тать, в час, когда его не ожидают, что он будет, как молния, проносящаяся с одного края неба до другого. Но его заявление о близости катастрофы не дает повода никаким сомнениям. «Не придет род сей, как все сие будет», — говорил он. «Есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем». Он упрекает неверующих в Него, что они не в состоянии уразуметь предзнаменование будущего Царствия. «Вечером, вы говорите, будет...» «Ведра, потому что небо красно», — говорил он, — «а поутру сегодня не насти, потому что небо багрово. Различать лицо неба вы умеете, а знамени времен не можете». По иллюзии, свойственной всем преобразователям, Иисус представлял себе цель ближе, чем она была на самом деле. Не принимал в расчет медленное движение человечества — Думал осуществить в один день то, что 1800 лет спустя не могло быть окончательно осуществлено. Эти столь определенные заявления озабочивали христианскую общину в течение почти 70 лет. Веровали, что некоторые из его учеников узрят день его последнего откровения и не умрут до него. Особенно об Иоанне говорили, что он будет в их числе. Многие верили, что он никогда не умрет, но, быть может, это мнение сложилось лишь позже, к концу первого века, в связи с преклонным возрастом, которого, по-видимому, достиг Иоанн, что дало повод к представлению, будто Господу угодно было сохранить его на неопределенное время до Великого дня, дабы оправдать слова Иисуса. Когда и ему пришла пора умирать, Многие поколебались в вере, и его ученики дали пророчеству Христа более свободное толкование. Допуская целиком апокалиптические верования, какие он находил в еврейских апокрифических книгах, Иисус допустил и догмат, служивший дополнением к ним, скорее обуславливающий их, воскресение мертвых. Как мы уже сказали, это учение явилось в Израиль очень недавно. Многие не знали или не принимали его, оно было догматом для фарисеев и ревностных сторонников мессианских идей. Иисус принял его безусловно, но только в самом идеальном его значении. Многие представляли себе, что в мире воскресших будут есть и пить, и сочетаться браком. И Иисус допускал, что в его царстве будет Пасха новая, новая трапеза и новое вино, но он решительно исключает из него брак. Саддукеи приводили по этому вопросу довод, по-видимому, грубый, но по существу очень соответствовавший старой теологии. Припомним, что, по мнению древних мудрецов, человек переживает себя лишь в своих детях, Закон Моисея осветил это воззрение странным институтом Леверата. Из него-то саддукеи выводили хитроумно последствия, говорившие против воскресения. Иисус выходил из затруднения, решительно заявляя, что в жизни вечной не будет больше различия полов, и человек уподобится ангелам. Порой он как будто обещал воскресение только праведным – Наказание же неправедных в том, что их смерть будет полная, и они обратятся в ничто, но чаще он распространяет воскресение и на грешников, к их вечному посрамлению. Как видно, во всех этих теориях не было ничего, безусловно, нового. Евангелие и Писание апостольские не содержат, в смысле апокалиптических учений, ничего такого, чего не было бы уже у Даниила, — в Енохе, в Севилиных пророчествах, в Вознесении Моисея, книгах еврейского происхождения. Иисус принял эти воззрения, обычные и распространенные среди Его современников. Они стали для Него точкой опоры, скорее одной из опор, потому что в Нем слишком глубоко было познание своего настоящего дела, чтобы Он мог построить его на столь шатких основаниях, так подверженных грозному опровержению фактов. И в самом деле очевидно, что такая доктрина, взятая сама по себе и дословно, не могла рассчитывать на будущее. Если бы свет продолжал существовать, он уличал ее в неправде». Она могла рассчитывать разве на предел человеческой жизни, могла объяснять веру первого христианского поколения, веру второго не объяснишь. По смерти Иоанна или еще кого-то последнего из кружка людей, видевших учителя, учение его могло быть признано ложным. Если бы учение Иисуса было исключительным верованием в близкий конец мира — Оно, наверное, предано было бы теперь забвению. Что же спасло его? Великая широта евангельских воззрений, дозволившая видеть в одном и том же символе выражение идей, отвечавших весьма различным умственным настроениям. Мир не кончился, как то возвещал Иисус, как верили его ученики, но он обновился» и в известном смысле обновился, как того желал Иисус. Именно потому, что его мысль была двусторонняя, она и оказалась плодотворной. Его грезы не испытали участи других, посещавших людские умы, потому что заключали жизненный зародыш, который, внесенный в оболочке богословия в лоно человечества, дал вечные плоды. Не говорите, что толкование — это благосклонное, придуманное, чтобы поставить славу нашего великого учителя в стороне от поражений, какое действительность нанесла его грезам. Нет. Истинное царствие Божие — это царство Духа, где каждый человек — царь и священник. Это царство, как горчишное зерно, вырастет деревом, которое осенит мир, под ветвями которого гнездятся птицы. Вот царство, которое разумел Иисус, которого он желал, которое основал. Рядом с сложным, холодным, несбыточным представлением о торжественном пришествии он постиг идею действительного града Божия, истинное возрождение, дал Нагорную горную проповедь апофеоз слабого, постиг любовь к народу, симпатию к бедняку, восстановление всего приниженного, истинно простодушного. Это восстановление он выразил как несравненный художник, в чертах, которые будут жить вечно. Каждый из нас обязан ему тем, что в нем лучшего. Простим ему надежду на суетное откровение, на торжественное явление на облаках небесных. Быть может, то было заблуждение, скорее других, чем его собственное. Если правда, что он причастен был общей иллюзией, то можно ли считаться с этим, если его мечта дала ему силу против смерти и поддержала в борьбе, в которой иначе он, быть может, оказался бы неравным? Итак, следует допустить несколько значений для Царствия Божьего, как представлял его себе Иисус. Если бы его единственной мыслью было, что близок конец времен, что надо готовиться к нему, он бы не пошел далее Иоанна Крестителя. Отречься от мира, готового погибнуть, отказаться мало-помалу от настоящей жизни, вожделеть царствие, имеющее наступить, такова была бы сущность его проповеди. Учение Иисуса всегда преследовало более широкие цели». Он намеревался создать для человечества новый порядок, а не только приготовить гибель существующего. Если бы Илия и Иеремия явились вновь, чтобы подготовить людей к последнему перевороту, их проповедь была бы не такой. Это так верно, что так называемая мораль последних дней оказалась вечной, спасла человечество. Сам Иисус во многих случаях пользуется оборотами речи, вовсе не входившими в его апокалиптическую теорию. Он часто заявляет, что Царствие Божие уже наступило, что всякий носит его в себе, может насладиться им, если его достоин. Создает его в тишине искренним обращением сердца. В таком случае Царствие Божие не что иное, как благо, порядок вещей, Лучший, чем существующий, царство справедливости, в сознании которого обязан участвовать по мере возможности всякий верующий. Или это свобода души, нечто подобное буддистскому освобождению, плод самоотречения. Все эти истины, для нас часто отвлеченные, были для Иисуса живой существенностью. В его мысли – Все существенное и предметно. Иисус – человек, всего страстнее веровавший в реальность идеала. Воспринимая утопии своего времени и расы, Иисус таким образом сумел пересоздать их по плодотворному недоразумению в великие истины. Его Царствие Божие, несомненно, откровение, которое должно было вскоре развернуться в небе, но, вероятно, это было преимущественно царство души, созданное свободой и сыновним чувством, которое испытывает добродетельный налоние Божиим. То была чистая религия, без обрядов, без храма и священника, нравственный суд над миром, предоставленный совести справедливого человека и исполнению народа. Вот что предназначено было жить И вот что жило. Когда после стольких тщетных ожиданий исчерпалась материалистическая надежда на конец мира, истинное Царствие Божие начинает выясняться. Благожелательные толкования набрасывают завесу на реальное Царство, которое медлит своим водворением. Людей упрямых, державшихся как папий, буквального смысла слов Иисуса считают узкими, отсталыми. Апокалипсис Иоанна, в сущности, первая книга Нового Завета, слишком откровенно зараженная идеей неминуемой катастрофы, отодвинута на второй план, ее считают непонятной, толкуют на все лады, почти отвергают, в крайнем случае отодвигают осуществление до неопределенного будущего».